анна владимирова сбежать от зверя прощение аннотация скоро я вспомню всё по крайней мере мой доктор так говорит а пока вся жизнь чистый лист я ни черта не помню никак оказался в скорой Никак получил пулю. Сейчас у меня нет ни врагов, ни друзей, ни любимой. Вернее, она есть, но говорить со мной не хочет. Приходит редко, слушает сердце, смотрит на мониторы и отказывается рассказывать правду. А ещё просит не вспоминать. Что же я такого натворил? Пролог Первое, что взорвало сознание — сирена. Она противно выла где-то рядом. Меня трясло. Так трясло, что даже дышать было сложно. Видимо, поэтому на лице была кислородная маска. Вскоре ощутил прикосновение холодной дрожащей ладони к плечу. Я лежал на чём-то твёрдом и подрагивающем. Кажется, в машине. И это она орала сиреной, разгоняя трафик. Операционную готовьте, срочно. Хриплый женский голос восполил и без того кипящий мозг, а чужие пальцы сжали сильнее, впиваясь ногтями в кожу плеча. Я даже не успел ничего сделать, как рука сама метнулась к её запястью. "Катя!" обеспокоенно вскричал кто-то ещё. "Нормально всё, не нервируй его", спокойно отозвалась женщина, позволяя мне держаться за её руку. Даже отдала мне её полностью, и я сжал хрупкую ладонь сильнее. "Тише, Тахир. Мне этой рукой ещё тебя спасать". Вот так. «Молодец!» А в сознании начало проясняться. Замелькали картинки, мутные, неясные. Они состояли в основном из женского голоса и воспоминания о ее прикосновениях. Запахи краски, горький кофе. «Катя!» Я вздохнул и расслабил пальцы, не желая навредить ей. «Воды можно!» прохрипел, замечая, как больно говорить. Губы еле шевелились и дико болели так, будто я их пожевал. Может, так и было. Когда успел только. Пластиковая трубка пощекотала кожу, причиняя боль. Но я жадно обхватил её губами и принялся пить. Тело налито тяжестью настолько, что даже глотать трудно. Губы заботливо промокнули, и я наконец разлепил глаза. Низкий светлый потолок, трубки, датчики. Я привязан к каталке ремнями, а половина морды будто чем-то зажата. Тахир. Я перевёл взгляд на ту самую женщину. Какая красивая. Тахир, ты меня помнишь? Я только сощурился, глядя на её лицо, и слабо кивнул. Повезло, что пуля полетела уже в череп волка, сказала она кому-то. Это был анубис, не волк, поправили её. Он в него перекидывается с такой лёгкостью. Добавить транквилизаторов? с сомнением спросила она. Можешь? Не надо было его одного отпускать. Я же говорила, Ему реабилитация нужна. Но ну вот теперь будет ему реабилитация. Катя оглянулась сначала куда-то в бок, а потом опустила на меня взгляд. "Спи, Тахир". И я повиновался. Откуда-то знал, что слушаюсь я редко. Но это то самое время, когда ничего другого не остаётся.